Месть Вёланда. Оставив службу короля, Вёланд сначала хотел переправиться за море в Зеландию, но потом вспомнил об Атвильд и остался в Швеции. «Быть может, нитгот умрет или переменит свое решение», — думал он. «Зачем мне раньше времени падать духом и отказываться от той, кого я люблю?» Он выкопал из земли свои драгоценности, и пока король воевал, отправился далеко на север от его замка, Глухое и дикое место, которое называлось Волчья долина. Здесь юноша построил себе небольшую избушку и стал жить в полном одиночестве, занимаясь охотой и рыбной ловлей. Не забывал он и любимого ремесла, и вечерами, коротая время, ковал из золота и серебра гномов изумительной красоты кольца. Прошло несколько лет, Веланд возмужал, у него появилась небольшая белокурая борода, а колец в его хижине накопилось ровно семь сотен. Но он все еще не мог забыть об Отвильд и все еще надеялся, что она рано или поздно станет его женой. Из последних остатков своего золота он изготовил для нее кольцо, 701 по счету и намного лучше других. И часто вечерами, вынимая его из мешка, мечтал о том, как наденет его ей на палец. О короле он почти не думал, но тот не забыл дерзкого кузнеца и никак не мог себе простить, что выпустил его из своих рук. «Сколько добрых мечей для меня и для моих воинов сделал бы он за это время», часто говорил Нетгот, «своим сыновьям и придворным». И каждый месяц рассылал людей по всей стране со строгим приказом найти Веланда и сообщить во дворец, где он находится. Наконец до него дошла весть о том, что искусный кузнец живет один в Волчьей долине. И он с отрядом воинов сейчас же отправился туда. Был поздний вечер, и Веланд, как всегда, сидел один, задумчиво вертя в руках кольцо, сделанное им для Ботвильд. Как вдруг дверь в его избушку внезапно распахнулась, и в нее ворвались королевские дружинники во главе с своим королем. «Вот чем ты занимаешься!» — злобно воскликнул Нитгот при виде целой груды золотых и серебряных колец, которые лежало на столе перед его бывшим кузнецом. «Говори, откуда ты достал золото?» «Это мое золото. Я привез его с собой еще тогда, когда приехал в твою страну». «А это что?» — спросил король, снимая со стены мимунг. «Это ты тоже привез с собой?» «Нет, ты вор. Ты украл и золото, и мой меч, и ты умрешь смертью вора». «Я только оставил у себя то, что принадлежит мне по праву», — смело возразил молодой кузнец. «Я сам сделал мимунг, и поэтому он мой». «Связать его по рукам и ногам и отвезти его в мой замок!» — в бешенстве закричал король, топая ногами. «Там мы придумаем ему казнь, страшнее которой еще не было на свете». «А зачем его убивать?» — спросил один из сыновей года сопровождавших отца Волчью долину. «Он хороший мастер, еще может нам пригодиться. Прикажи только перерезать ему сухожилия на обеих ногах, чтобы он от нас не убежал, и оставь его в замке». «Это верно!» согласился с ним другой принц. Пусть он сидит всю жизнь в своей кузнице и делает нам оружие и разные украшения. Пожалуй, вы правы, дети мои, произнес король. Ну, Велланд, благодари меня и моих сыновей за доброту. Ты останешься в живых и будешь у нас работать. Это большая честь, и не каждый может ее заслужить. Мне вас благодарить, усмехнулся про себя Веланд. За что? Сначала вы оскорбили меня, потом обокрали. Теперь хотите сделать... На всю жизнь калекой. О да, когда-нибудь я отблагодарю вас, и так, что вы этого не забудете. Его злоба на короля и его сыновей была так велика, что он почти не чувствовал боли, когда дружинники нетгода перерезали ему сухожилия. И только, снова оставшись один в своей маленькой кузнице, вблизи от королевского замка, заплакал от ярости и бессилия. Жадный и алчный Нидгод запретил кому бы то ни было навещать Велланда. Он даже сам приносил ему пищу, и молодой кузнец жил как в тюрьме, лишь изредка выбираясь в лес за дровами и хворостом. Он сделал себе хороший костыли, а больные ноги укрепил лупками и кое-как ходил, но убежать он, конечно, не мог. Да теперь вел он до этого и не хотелось. «Сначала я отомщу», — утвердил он с утра до вечера, — «сначала я верну долг моим учителям, а уж потом подумаю, как мне отсюда выбраться». сыновья нет годы не менее алчные чем их отец скоро нарушили королевский запрет и пробравшись тайком к Вёланду, стали упрашивать его изготовить для них какие нибудь украшения или оружие не бойся мы расплатимся с тобой за это сказали они помни что это нам ты обязан жизнью при этих словах глаза молодого кузнеца налились кровью и он поспешно отвернувшись от принцев ответил хорошо я сделаю для вас и оружие и украшения «Но с одним условием. Вы придете ко мне за ними по первому снегу, и всю дорогу будете идти задом наперед. Я не хочу, чтобы ваш отец снова наказал меня за то, что я нарушил его приказ». Королевские сыновья с радостью согласились сделать так, как он им сказал, и еще раз пообещав щедро наградить его за работу, ушли. «Да, на этот раз вы меня больше не обманете», промолвил Велант им вслед. «Вы принесете мне и награду». Но ею будут ваши собственные головы. В углу его кузницы стоял высокий железный сундук, в котором он хранил свои инструменты и запасы пищи. Велланд открыл этот сундук и так заточил нижний край его крышки, что она стала острее любого меча. Две-три недели спустя выпал первый снег, и оба принца сейчас же явились за украшениями. Строго исполняя условия Велланда, они всю дорогу пятились задом наперед. — Ну, показывай скорее, что ты там для нас сделал, — торопили они кузнеца. А глаза их так сверкали от жадности. — Не бойтесь, вы останетесь довольны моей работой и жаловаться не будете, — мрачно улыбнулся кузнец. — Загляните-ка сюда, — добавил он, открывая сундук. Принцы поспешно склонились над ним. В тот же миг. Крышка сундука упала, и головы покатились на его дно. — Вот я и отомстил, — произнес Велланд. бросая тела убитых в огонь. Я уничтожил двух своих врагов и принес горе третьему. Ну а что мне в этом пользы, если я останусь рабом и всю жизнь проведу здесь, в этой кузнице? Королевских детей вскоре хватились. Узнали также, что они заходили к кузнецу, но так как их следы вели от него, а не к нему, никто не заподозрил Вёланда в их убийстве, и недгот решил, что его сыновей растерзали хищные звери. Отобрав у молодого кузнеца все его драгоценности, король подарил своей дочери то самое кольцо, которое сделал для нее Велланд. Ботвильд, оно очень понравилось, но однажды, вскоре после таинственного исчезновения ее братьев, она уронила кольцо на пол и, нечаянно наступив на него ногой, сломала пополам. «Отнеси его Велланду, дочь моя», посоветовал ей нетгод. «Он его сделал, он его исправит». Ботвильд послушалась и на следующий день Пошла в кузницу. При виде той, которую он так любил, Вёл покраснел, как девушка, и даже забыл с ней поздороваться. «Я пришла к тебе с большой просьбой», сказал Ботвильд, не замечая его смущения. «Я сломала пополам своё кольцо. Скажи, не сможешь ли ты мне помочь?» «Для тебя я готов сделать всё на свете», отвечал кузнец. «Видите, это кольцо я изготовил для того, чтобы когда-нибудь подарить его тебе». Девушка удивлённо подняла на него глаза И так как Виолун был очень красив, то уже больше их не опускал. Через день она пришла снова, чтобы взять назад свое кольцо. Потом пришла уже просто так. Наконец стала заходить к кузнецу каждый день. Не унаследовав высокомерие отца и братьев, она искренне горячо полюбила молодого кузнеца и не остановилась даже перед тем, чтобы тайком от короля стать его женой. Виолун был счастлив, но его мучил страх. Он знал, что у Ботвиль скоро будет ребенок, И боялся, что Нитгот, проведав об этом, убьет его и дочь. Как-то утром, поджидая жену, Вёланд задумчиво сидел на пороге своей кузницы, но вместо Ботвильд увидел высокого широкоплечего охотника, который шел прямо к нему. «Вёланд!» — крикнул охотник. «Разве ты меня не узнаешь? Я твой брат ИГИЛ!» Вёланд не мог удержаться от слез. «Ты пришел вовремя, брат!» — воскликнул он. «Только ты один можешь помочь мне убежать отсюда. Скажи, хорошо ли ты стреляешь из лука?» Игил расхохотался. «Я попадаю в летящего воробья на расстоянии трехсот шагов», — ответил он. «Я готов помочь тебе своим искусством. Скажи только, что я должен сделать». «Тогда сейчас же отправляйся на охоту и принеси мне два мешка птичьих перьев», — сказал Велун. «А зачем они мне нужны? Я тебе объясню попозже. Ты получишь перья через три дня». Или можешь не считать меня больше братом, — промолвил Гил, и опять скрылся в лесу. Где он охотился и сколько птиц перебил за это время, никто не знает, но к вечеру третьего дня перед Веландом уже стояли два мешка, доверху набитые птичьими перьями. — Благодарю тебя от всего сердца, игил сказал молодой кузнец. — Твой меткий глаз и верная рука спасли меня от смерти и плена. Из этих перьев я сделаю крылья и улечу на них, на родину, в Зеландию. «Последуешь ли ты за мной или останешься здесь?» «Лучше будет, если я до твоего бегства поживу в королевском замке, Веланд», — отвечал охотник. «Быть может, там я тебе еще пригожусь, а как только ты улетишь, и я уеду». «Тогда, Гил произнес Веланд, — «может случиться так, что король, увидев, как я, пролетая над его замком, прикажет тебе пронзить меня стрелой, и если ты откажешься, бросит тебя в темницу, знаешь же». что под своей левой рукой я буду держать бычий пузырь, наполненный кровью. Целься в него. Кровь прольется на землю, король подумает, что я ранен, и ты успеешь скрыться. Братья так и договорились, после чего игил прошел в замок, а Велланд принялся мастерить свои крылья. В этой работе он превзошел самого себя. Крылья, которые сделал Велланд, напоминали крылья орла, и были гораздо больше их, и вместе с тем легки как пух. Он попробовал на них взлететь и убедился, что теперь может без труда подняться к самому небу. Тогда он позвал к себе Ботвильд и, крепко прижав ее к своему сердцу, сказал «Прощай, моя любимая, не бойся, я сумею уговорить короля оставить живых и тебя, и нашего ребенка. Воспитывай его, и не забывай меня, придет время, я за тобой приеду». «Прощай, мой муж!» со слезами на глазах промолвила Ботвильд. где бы ты ни был, и как бы долго мы с тобой не виделись, знай, что я всегда буду любить только тебя одного. Прощай». На другой день с восходом солнца Велланд поднялся на своих крыльях и полетел к замку. Он сел на одну из его башен и стал громко звать короля. «Кто это так кричит громко?» спросил Нитгот, открывая окно и высовываясь наружу. «Это я, Велланд». — отвечал молодой кузнец. «Скажи, хочешь ли ты узнать, где сейчас твои сыновья?» «Конечно, хочу!» — воскликнул удивленный король. «Но сначала скажи, откуда у тебя эти крылья?» «После, нет, год после!» — сказал Велланд. «Я прилетел сказать тебе о твоих сыновьях. Дай клятву, что ты не тронешь мою жену и моего ребенка, кто бы они ни были, и я скажу тебе всю правду о принцах. Клянусь, что не причиню никакого зла ни твоей жене, ни твоему ребенку, кто бы они ни были!» промолвил король. «Тогда знай, что твои сыновья убиты мною!» — воскликнул Велланд. «Я сжег их тела у себя в кузнице за то, что ты обокрал меня и отнял у меня свободу. Знай также, что моя жена твоя дочь Ботвильд, и что скоро у нее будет ребенок, которому ты поклялся не делать зла. Теперь ты видишь, что и простой кузнец ничуть не хуже любого короля. Прощай, я возвращаюсь на родину». И, взмахнув крыльями, он полетел на юг. «Постой же! Тебе не уйти от меня!» — заскрежетал зубами король. «Я дал клятву не трогать ботвильт и ее ребенка, но тебя я все равно убью. Эй, Гил, позвал он. «Ты хвастался мне, что хорошо стреляешь. Попади в эту птицу, и я осыплю тебя золотом. Если же ты промахнешься, брошь в темницу». «Сейчас, король!» — промолвил Игил. Он взял лук, прицелился... под левую руку брата и выстрелил. Его стрела пробила бычий пузырь, который Вёлон прижимал к телу, и кровь из него вылилась на землю. «Он ранен, он ранен!» радостно закричал Нитгот и, вскочив на коня, поскакал вслед за кузнецом. Однако нашёл на земле только один пробитый стрелой бычий пузырь. Догадавшись, что его провели, король приказал слугам схватить Игила, но и тот тем временем уже успел скрыться. А Вёлунд летел все дальше и дальше и наконец добрался до острова Мен. И там опустился во дворе своего старшего брата Слакфида, который принял его с большой радостью. Через неделю к ним присоединился ИГИЛ, благополучно бежавший из Швеции на рыбачьей лодке. Все три брата жили дружно и весело. Слакфид пахал землю, ИГИЛ охотился, а Вёлунд ковал для них оружие и инструменты. Прошло два года... Король Нитгот умер, и на престол зашел его племянник, человек добрый и справедливый. Узнав об этом, Вёлунд снова приехал в Швецию, и новый король не только отдал ему жену и сына, но и вернул его меч Мимунг, хотя Вёлунд он был уже не нужен. Молодой кузнец, которого никогда не прельщала воинская слава, предпочитал ей свой молот и свое замечательное искусство. С ними он жил долго, безбедно и счастливо, до глубокой старости. Они же снискали ему любовь и уважение его народа.